Первое, о чем я подумал после остановки самолета – садюги эти американцы или же нет? Вопрос был не праздный. На той войне любой основательный человек, имеющий к немцам какие-то личные счеты, мог попытаться добить вражеский экипаж, пусть даже и на земле. Однако наши янки все-таки оказались скорее спортсменами, привыкшими не бить лежачих. Во всяком случае, до смерти. Пара мустангов пролетела над нами на минимальной высоте еще раз, но огня уже не открывала. Убедившись, что мы прочно отдыхаем на земле, они просто покачали крыльями и ушли куда-то на юго-запад. Спасибо, конечно, что не убили, но все равно те еще суки. Явно зафиксировали или даже засняли факт нашего падения и полетели обмывать в кабаке свою чистую победу. Теперь кто-нибудь из них непременно нарисует на фюзеляж очередной крестик. Асы из асов, хреновые! Я стегнул лямки, отцепившись от кресла, к которому уже начал помаленьку привыкать. Сдвинул крышку фонаря назад. Слава богу, ее не перекосило. И как можно быстрее вылез из кабины, не забыв прихватить ППШ, чемоданчик и графинину одежку. Я торопился. Поскольку у меня не было особой уверенности в том, что самолет все-таки не загорится и не рванет. Слегка измятый при падении, дюралевый фюзеляж мессера пропахал в траве изрядную борозду, консоль левого крыла надломилась и уперлась в землю практически под острым углом. Над самолетом курился легкий сизый дымок, но открытого огня по-прежнему не было. И по сторонам, насколько хватало глаз, Были горы, подсвеченные все тем же закатным солнцем. Откинув вверх и боковины своего фонаря и упираясь руками в борта пилотской кабины, на свежий воздух начала выбираться и графиня. Поскольку сделать это самостоятельно ей было тяжеловато, пришлось помочь, спустив ее на землю фактически на руках. После того, как я поставил кату на землю, она немного отошла от самолета и, держась за живот, С явным трудом разогнулась, после чего начала, тяжело дыша, осматриваться. Интересно, опять прикидывалась или действительно испытывала некий дискомфорт. Выгружая ее из кабины самолета, я отметил, что выглядела она вполне ничего себе и даже толком не спотела, платье было сухим, только волосы немного растрепались, а глаза у нее были, я бы даже сказал, азартные. «С мягкой посадкой, вашество!» – приветствовал я ее. «Ну и где мы, по-твоему?» «Разумеется, в Болгарии!» – ответила она, отойдя в сторону и присев на правое крыло БФ-110. «По-моему, она точно знала, что это поверженное с небес творение Вилли Шмита не будет гореть и взрываться. Как будто могут быть другие варианты!» – добавила графиня, вытряхивая песок и мусор из туфель. Поверим тебе на слово, не стал я спорить и уточнил. А какое сегодня число, ты часом не помнишь? А что такое? Удивилась Ката, занятая натягиванием на пятки своих тапочек, что в ее состоянии было непросто. Но о помощи она почему-то не просила. Сегодня 8 сентября, завтра 9, и советские танки уже перешли болгарскую границу. Ну и что? Пока что у них здесь атмосфера эйфории и неразберихи, но все это очень ненадолго. Так что, по-моему, нам надо срочно выбираться либо через сухопутную границу с Турцией, либо на побережье и отваливать южнее на любых подручных плавсредствах. У тебя здесь хоть какая-нибудь агентура есть? как быть, Только до сухопутной турецкой границы отсюда дальше, чем до Бургаса. И все горами. Так что мы отправимся к морю. Пошли. Я тут неподалеку, когда садились, автодорогу рассмотрела. Затем графиня медленно поднялась на ноги и натянула поданное мной пальто, но застегиваться не стало. Наш самолет удачно уткнулся носом в подножие какого-то то ли холма, то ли высотки. Свались мы метров на сто дальше и точно костей бы не собрали. И, взойдя на вершину этого холма, Мы буквально нос к носу напоролись на старика-пастуха из местных с небольшим стадом удивительно тихих овец. Возможно, парнокопытные сбились кучу и не блеяли, тихо офигев от шумов, сопровождавших нашу не очень мягкую посадку. Ну, все правильно, если уж падать, то непременно на пастбище прямиком козлам и баранам. Хотя, как знать, может, Этот первый встреченный нами болгарин, загорелый мужик с седоватыми усами, был и не таким уж старым. Как известно, от зверящего и скотинищего человека тяжелого труда на свежем воздухе часто стареют раньше своих лет, особенно в каком-нибудь балканском захолустье. Однако не вызывало никаких сомнений принадлежность данного аборигена к беднейшим слоям местного сельского населения. Пастух был обут в сильно заношенные кожаные сандалии на ремешках. Кажется, у болгар такая обувь называется царвули. А его гардероб составляли явно домотканные черные штаны, грязно-белая рубаха из похожего материала с простенькой красной вышивкой на вороте и короткая, многократно залатанная, черная, то ли войлочная, то ли суконная жилетка. Дополнялось одеяние этого болгарина мятой черной меховой шапченкой, похожей то ли на мини-папаху, то ли на феску без кисточки и перекинутой через плечо обширной холщовой сумкой. При нашем появлении из-за обратного ската холма означенный пастух прямо-таки разинул рот от удивления, ведь он явно направлялся посмотреть на упавший самолет, с тем, чтобы позаимствовать на месте его падения что-нибудь полезное в скромном сельском быту. Но, похоже, рассчитывал встретить там кого угодно, только не парочку подобную нашей. Одетую уж слишком по-городскому и где-то даже фривольно, как я уже отмечал, платье у графини было коротковато для этой эпохи. И к тому же сильно беременную женщину и мужика, не слишком запоминающейся плебейской внешности, кожаной куртке, с русским автоматом на плече и маленьким чемоданчиком в руке. Увидев, что кроме длинной палки посоха, положенной ему по должности мощной собаки в привычном стиле, кавказца, алабая или Шарпланинца тоже нигде не наблюдалось. Какие-то уж слишком бедные пастухи жили в этих краях. Пастух ничем не вооружен. Ката решительно зашагала прямиком к нему. Здорово, отец!» – приветствовал я его по-русски когда мы немного приблизились, и пошутил в стиле анекдотов из нашего времени. В деревне немцы есть... На простоватом лице селянина возникло уже не удивление, а прямо-таки смятение. Еще бы, из упавшего самолета с откровенно гитлеровскими крестами на крыльях. Вдруг вылезли люди вполне себе гражданского облика, один из которых вдобавок почему-то еще и говорит по-русски. Вроде принято считать, что болгары наш язык от прочих отличают сразу же. Якобы это у них еще с 1878 года в мозгах прочно засело. Здравей, дяду!» – приветствовала его ката уже по-болгарски, решительно выйдя на передний план и пресекая любые лишние вопросы еще до того, как пастух успел открыть рот. «Добьярден!» – ответил вежливый скотовод теперь он смотрел на нас уже не удивленно подозрительно а скорее как то буднично обнаружив способность балакать на местной мове мы похоже разом убили интригу утратив всякую загадочность колку долечь ентьят! поинтересовалась графиня насчет расстояния до дороги не ответил пастух и указал ей куда-то вправо и действительно километрах в двух по долине тянулась довольно широкая грунтовая дорога Правда, привычным для меня мощным колеям в стиле КамАЗа или трактора «Беларусь» здесь было неоткуда взяться. Благодаря Ави. Ката сказала пейзанину спасибо, и мы неторопливо пошагали в нужную сторону. А окруженный овцами пастух какое-то время молча смотрел нам след. Интересно, за кого он нас тот день вообще принял? За хитрых немецких шпионов? или излишне неординарный в плане способа прибытия авангард Красной Армии в виде разведки. По мере того, как расстояние между нами и пастухом медленно увеличивалось, у меня даже возникла мысль взять, да и пристрелить этого мужичка, просто в целях сохранения секретности. Однако я быстро отказался от этой идеи, прикинув, чем он вообще может нам навредить. Допустим... Ближе к ночи он вернется с пастбища в свою родную деревню. Там, разумеется, расскажет чадам и домочадцам о том, что сегодня видел, что слышал и кого встретил. Упавший на его глазах самолет не был болгарским, избили его тоже не болгары. Так что по этой линии срочных поисков точно не будет. Допустим, в его деревне есть жандармы, что навряд ли, или какие-нибудь солдаты. Последнее для тогдашней Болгарии еще более маловероятно, даже учитывая военное время. Но даже в этом пиковом случае представителям власти у нас разболтают только следующим утром. А поскольку телефона у них точно нет, прежде чем эти самые жандармы прибудут на место падения нашего БФ-110, варианты пешком, верхом или на какой-нибудь конной бричке, проведут беглый осмотр и доложат наверх, для чего опять-таки пошлют конного или пешего связного с запиской или устным докладом. Пройдет еще день-два, а мы к тому времени уже будем очень далеко. Так что особых пакостей от этого овцепаса ждать не следовало, а значит и не стоило тратить на него патроны. В общем, мы ушли, а он остался. Кстати, обрывки информации о том, Что касалось некоторых деталей и обстоятельств нашего трансбалканского перелета, мне удалось обнаружить в опубликованной в октябрьском номере за 2004 год американского журнала Ayo статье неких Марка Тейлора и Дика Кларка «The Mustang Last Victory» с подзаголовком «325th FS 306 FG USAF» в боях над Европой 1944-1945 годов. В статье было много фотографий и цветных боковиков самолетов данной эскадрильи, а текст касался в основном побед, одержанных пилотами этой части с августа 1944 по май 1945. В этой публикации, в частности, упоминалось о том, что 8 сентября 1944 года примерно в 17 часов 25 минут местного времени, следовавшие на авиабазу Бари, выходит, я тогда все верно угадал, после выполнения разведывательного полета, который был экстренно прерван по причине вступления на территорию Болгарии частей Красной Армии, о чем летчикам сообщили по радио из штаба 15-й воздушной армии США, пилоты П-51Б из указанной эскадрильи Некие лейтенанты Ди Фул и Ти Блант обнаружили и сбили где-то в районе между Ямболом и Старозагорой на территории Болгарии одинокий немецкий БФ-110. Победу затем, якобы, поделили между обоими пилотами. Правда, асы это были еще те. У Ди Фула по состоянию на конец войны было на личном счету аж три с половиной победы а у Ти-Бланта одна. От себя отмечу, что даже район боя и наши вынужденные посадки они в документах указали неверно, ошибившись минимум километров на 70-80. Что тут сказать? Какая армия? Такие в ней и разведчики. Относительно потерянных в этот день немецких БФ-110, в документах значились целых 4 потерянных 8 сентября 1944 года, На территории Венгрии двухмоторных истребителя этого типа, принадлежащих ZG-1. Но все они почему-то считались потерянными вовсе не в воздушных боях, а на земле. Во время массированного авианалета бомбардировщиков 8-й воздушной армии USAF. А вот о пребывании ракетных месту 63 в Венгрии я не смог найти вообще ничего, не считая одного странного пассажа, из книги некоего Вольфганга Мицкопфа «Ракетен комет», изданные в Мюнхене в 1999 году. Там, в частности, имела место быть туманная фраза о том, что все попытки развернуть место 163 в качестве перехватчиков объектов ПВО на территории Венгрии, предпринятые осенью 1944 года, остались лишь на уровне проектов, из-за быстрого приближения линии фронта, трудностей со снабжением и сложной военной и политической обстановки самой Венгрии. Ничего себе, хороши проекты. Ведь они тогда минимум один ракетный самолет точно потеряли и как бы не заметили этого. Хотя, кто вообще про это знает, кроме, разумеется, меня. Тем более, что, подняв общую, опубликованную в открытой печати статистику по потерям комет, Я выяснил, что в первой половине сентября 1944 года в Люфтваффе числилось минимум 6 МЕ-162, Ми разбившихся якобы в ходе летных происшествий, либо списанных в результате технических неполадок. Видимо, ту потерянную комету тоже включили в это число. По документам, таким образом выходило, что никаких боевых потерь МЕ-163 не было. А значит, никому не обидно, особенно разного рода начальству. Не думаю, чтобы у кого-нибудь тогда вообще хватило духу докладывать и без того не вполне адекватному с маршалу Герингу о каких-то там необъяснимых угонах самолетов и всех связанных с ними потерях, проблемах и странностях.